тихую и безопасную на этот раз протоку. Глава шестая. Вин кинувся на мене, кусаючись и дряпаючись, поки я, приловчившись, ударил його обома ногами в груди. Соболь и Шпаков. Видно, петух Будемир действовал на речную нечисть не хуже козла. Никто из воды не выглядывал, не угрожал, не манил. А плестись вдоль берега пришлось долго. Ехать прямо не пускали скалы. И почему я пологий-то берег не выбрал? Удивлялся себе жихарь. Здесь на узкой песчаной полоске любой недоносок мог сверху зашибить его камнем, а потом спуститься и обобрать покалеченного. Ну, давай-ка поживее Хлопнул он ржавого по крупу и добавил для порядка, «Волчье ты сыть!» Ржавый затрюхал повеселее, солнце встало в зенит, навалилась жара. «Будет тебе полуденная роса», — приговаривал Жихарь в уме. «Или я дурак, не знаю, что никакой росы в полдень не бывает». Тыщу лет живёшь и на тысячу вперёд смотришь, а того не понимаешь, что никуда, не знаю, куда я не поеду. Чего я там не видел? Разве что-то не знаю что? Мне бы до людского жилья добраться, до первого постоялого двора. Там я этот поганый меч первому же невежде продам за булатный, а деньги проем и пропью». И дедово серебро пропью, и сапоги, да я и золотую ложку не пощажу, — ярился он, измучившись островным постом. Вчерашнее угощение только растравило богатырское брюхо. Поэтому возле первого же распадка, где в реку впадал ручей, он спешился, подкрепился хлебом и повел коня по ручью, хотя идти было трудно. но уж больно не хотелось двигаться вдоль берега. В каждом ручье, как известно, водится свой небольшой водяной, и его-то уж с виду нипочем не отличишь от простой лягушки, разве что сам скажет. Тут стала одолевать мошкара, и петух будимир выказал себя с самой лучшей стороны. Он бойко махал крыльями, отгоняя гнус, и, выхватывая слепней из воздуха, оберегал человека и коня, а те взмокли. Не час и ни два прошло, прежде чем поднялись они из распадка на ровное место. Здесь через ручей перекинули полусгнивший уже мосточек, и, следовательно, была дорога, точнее, широкая тропа. Возле дороги стоял деревянный кумир Проппа. Краска на нем вся облезла и выгорела. Вместо того, чтобы рассказать полагающуюся сказку, новеллу или устареллу, жихарь мстительно прошипел «Обойдешься!» и вскочил в седло. Лес по бокам становился все реже и реже, пока не сменился травянистым лугом. Пора была уже сенокосная, но тут, видно, на этот счет еще не почесались Только возле самой дороги валялась маленькая на дитя рассчитанная коса. Ну, просто так косу никто не бросит. Железо дорогое. Видно, зажиточный был хозяин, если позволил себе выковать нарочитое орудие для наследника. Или сам он Карла? Коса лежала не так, чтобы давно. Едва успела покрыться желтоватым налетом. По дороге, должно быть, давно никто не проезжал. «Иначе обязательно подобрали бы». Рука у Жихаря была длинная, он достал косу, не покидая седла, пригодится. Как он и ожидал, впереди показалась деревня, окруженная невысоким земляным валом. Ворота заперты, никаких дозорных не было, никаких мальчишек, что выпрашивают приворотные гостинцы. Ленивый Жихарь поддел засов концом меча и... и сдвинул в сторону. Ворота, завизжав, разъехались внутрь. Тишина. Жихарь постучал рукой по шлему, и Будемир понял, вытянул шею и закукарекал, мысля получить ответ от здешних петухов. Но те то ли помалкивали, то ли вовсе не жили. Жихарь ехал вдоль улицы, Дома стояли крепкие, целые, неразорённые. Возле иных сушились на колях сети. Богатырь тронул одну рукой. Пересохшая бичева сломалась. «Зараза!» — похолодел жихарь. Он осторожно отворил мечом ставню ближайшей избы, заглянул — там было пусто. На столе стояли кринки и миски с засохшей едой, А так полный порядок. И не похоже, чтобы люди взяли и снялись с насиженного места в страхе перед морем или нашествием. Во дворах стояли телеги, на стенах сараев висела конская упряжь. Ни одной живой души. Ни цыпленка, ни собаки, ни кошки. Самое большое строение было постоялым двором, об этом говорил висевший над крыльцом треснувший купшин Горячий воздух переливался над трубой. Ну, хоть кто-то живой, подумал жихарь, и слез с коня. Дверь была распахнута настиж, тянула песней на незнакомом языке. Да какой там язык? Так тоскливо мычал кто-то.